«Лев Мартынов снова удирает. 5 мая, 23:14 минут. Где-то в Мехико». Они проломились через высоченные кусты и очутились в заброшенном парке. На темных аллеях валялись обломки бордюров, об которые беглецы поминутно спотыкались. Искореженные остовы скамеек пытались ухватить их культями гнилых досок, а торчащие отовсюду ветви деревьев хлистали по лицам. Пришлось сбавить шаг». Здесь не то что бежать, идти нормально вряд ли получится, даже при свете дня. В темноте же и вовсе приходится пробираться на ощупь. Погони пока не слышно, ни топота ног, ни окриков, опять же лучи фонариков не мечутся за спиной, но это пока. Флорин усыпил бдительность бандитов и заставил окончательно поверить в клад. Через какое-то время они отчаются найти ящик с золотом, поймут, что остались с носом и одной жалкой монеткой». жалкой монеткой стоимостью в полтора миллиона долларов. Но Хесус с приятелями этого не знают и явно захотят догнать, поймать и отомстить». Лев вздохнул. Мысли в голове путались. Леденящий ужас улетучился, вместо него возникла обида, что редчайшая монета досталась примитивным гопникам. «Эти тупоклювые дятлы сбагрят золото в ближайшем ломбарде за пару сотен, не догадываясь о том, какое сокровище держат в руках». Хотя, может, им хватит ума погуглить. Лев прислушался к своим ощущениям, пытаясь понять, какой из исходов обрадует его больше. Нет, понятно, что никакой. Но все-таки пусть бандиты загребут хотя бы миллион. Тогда получится, что за столь высокую цену Гринго выкупил свою жизнь, а заодно и жизни незнакомого паренька. Татуированный внукам и правнукам будет рассказывать, сколь великого человека чуть не прибил однажды. Это если доживет до внуков и правнуков, что кажется маловероятным. Скорее всего, узнав, сколько стоит монета, два амбала скрутят Хесуса в барани-рок, а потом разделят миллион пополам. Или в живых останется только один, ему и достанется большой куш. Или мексиканцы перебьют друг друга – а золотой флорин останется лежать под их хладными трупами. Вот этот исход обрадует больше всего. Лев остановился, оглянулся. Темно, преследователей не видно. Может, бандиты и вправду того. Может, стоит вернуться и забрать монету из-под хладных трупов. Может... Он сделал шаг назад и получил веткой полбу. «Окстись, Левушка!» Эти хладные трупы живее всех живых. Только сунешься, попадешь в их лапы и уже не вырвешься. Радуйся, что так дешево отделался. Иди вперед, не оглядываясь. Мигель эти места знает, выведет к людям. А там, где люди, там найдется и интернет, и социальные сети, и куча фанатов перелетного жениха, которые не дадут сгинуть на чужбине. «Да, но где Мигель?» Лев уставился в непроглядную тьму. Понятно, что бродяжку не разглядишь, но ведь его и не слышно. Ни дыхание, ни суматошного стука сердца, ни крадущихся шагов или шороха одежды, ничего. Снусмумрик сбежал, бросив своего спасителя в этих непролазных дебрях. Лев не осмелился окликнуть мальчика. Вдруг бандиты где-то рядом и услышат малейший шепот. Придется идти в том же направлении, куда шел прежде, подальше от железной дороги. Он двинулся прямо, но засомневался – А в какой стороне остались пакгаусы-бандиты? Темнота украла любые варианты вперед и назад, поэтому самое разумное — не двигаться с места. До рассвета. Лев присел на корточки и несколько минут прислушивался к далеким звукам. Похоже на голоса. Отрывистые слова. Ругательство. Не иначе кто-то спотыкается о камни или штурмует колючий кустарник. Далеко. А теперь кажется, что голоса приближаются. Кажется? Попробуй разбери. Лев увидел свет между деревьями, не пляшущие лучи фонариков, а рассеянная лунное марево. Туда, на цыпочках, стараясь не наступить на засохшую ветку или в грязевую лужу, чтобы ни хрустом, ни плеском не выдать себя, он не шел, а перетекал от кривого ствола дерева туля к прямолинейному тополю, от заросшей бурьяном клумбы к пьедесталу давно разбитой статуи, от одного укрытия к другому. Впереди показалась небольшая лужайка, посеребренная светом луны. Не спеши выскакивать из укрытия. Осмотрись, не ловушка ли это? Слева чисто. Лев повернулся направо и прикусил губу, чтобы не закричать. На длинную ветку дерева чья-то злая рука насадила голову маленькой девочки. Господи, кто ж сотворил такое? Изверги! Он шарахнулся назад, но не смог отвести взгляда от жуткой и вместе с тем завораживающей картины. Золотые кудряшки чуть трепетали от дуновения легкого ночного ветра, лоб и щеки не выглядели мертвенно-бледными, наоборот, на них угадывался румянец. А из пустых глазниц прорастали тонкие веточки, уже покрытые мелкими листьями. Ярко-алые губы сжаты настолько крепко, будто никогда прежде не открывались. Лев присмотрелся. «Фух, это не голова маленькой девочки, это голова очень большой куклы». Оторвать бы башку тому шутнику, кто придумал этот розыгрыш, и повесить рядышком. Нет, ну серьезно, можно ведь и коньки отбросить от испуга. Луна выплыла из-за угольно-черных облаков и осветила лужайку. Этот мягкий свет проявил новые кошмары. Они висели на всех деревьях, со вспоротыми животами и спинами, лишенные руки или ноги, а иногда и сразу нескольких конечностей. В разодранных платьицах или первозданной целлулоидной ноготе сотни тысячи жутких кукол. Прямо над плечом льва на обломанном суку болталась лысая голова сиреневого пупса, словно растение-паразит, присосавшаяся к потрескавшейся коре. Что за бред? Здесь снимали фильм ужасов и забыли убрать декорации? Или тут регулярно собирается тайное общество начинающих садистов, которые тренируются на куклах? А может, это лужайка... «Игровая комната самого сатаны? Да какая разница, надо уползать отсюда поскорее и...» В этот миг холодные пальцы коснулись его щеки. Дикий вопль прокатился по заброшенному парку, распугивая дремлющих птиц. Где-то вдалеке откликнулись хриплые голоса, затопали тяжелые ботинки. «Хесус!» — еле слышно шепнул Мигель и, вцепившись ледяными пальцами в запястье льва, потянул его за собой в непролазную темень. «Сука!» — выдохнул перелетный жених, как только к нему вернулся дар речи. «Разве можно так пугать?» Вскоре парк остался позади. Они бежали вдоль канала с позеленевшей водой, которая при свете редких уличных фонарей сверкала, как изумруд. Нужно перебраться на тот берег, где светятся огнями вполне респектабельные домики, где звучит музыка и слышны громкие разговоры. Вот и мостик, шаткий и горбатый, вот радушно распахнутые ворота. Во дворе за длинным столом сидят две дюжины мужчин и женщин. «Праздник у них, что ли?» «А, точно, Синко де Майо». «Для мексиканцев 5 мая, как для нас Первомай. Шашлыки-машлыки в честь давно позабытых событий». Застолье притихло, все уставились на льва. Потом недоверчиво потянулись к телефонам, загрузили ленты, сверились хэштегами, изумленно присвистнули и затараторили наперебой. «Перекати небо!» «Не может быть!» Высокий мексиканец, сидевший во главе стола, радушно улыбнулся, налил в бокал текилы до краев и, осторожно удерживая тонкую ножку, чтобы не расплескать, протянул неожиданному гостю. «Опоздал к столу?» — сказал он по-русски почти без акцента. «Придется пить штрафную». Лев Мартынов узнает государственную тайну. 6 мая, 13 часов 13 минут. Канале Рио де ла Кампания, Мехико. Похмелье от текилы ни с чем не спутаешь. Наутро после чрезмерного употребления водки ваша глотка уподобится пустыне. Шампанское непременно оставит изжогу, красное вино аукнется головной болью, а коньяк Наполеон заставит руки дрожать, словно вы только что проиграли битву при Ватерлоо. Текила — это совсем другое. Пока ты пьешь ее бокал за бокалом, Тело наполняется жидким золотом, что само по себе приятно и удивительно, но на следующее утро все это золото застывает, и ты чувствуешь себя статуей средневекового монарха, которую бунтующая чернь сбросила с постамента. Реально, лежишь на спине, выставив вперед скрученную руку, и не можешь пошевелиться или хотя бы открыть глаза — А еще возникают параноидальные мысли, что прямо сейчас кто-нибудь воспользуется твоим оцепенением, утащит и сдаст на металлолом». Лев захрипел и резко сел на кровати. «Никогда не буду больше пить», — пообещал он мысленно и тут же усмехнулся. «Буду пить меньше, раз уж совсем бросить не получается». Комната, в которой он спал, напоминала школьный музей боевой славы времен СССР. На столе в углу – лампа под зеленым абажуром, бюст Ленина и пионерский горн. На стенах – фотографии баллистических ракет Р-14 с мегатонным ядерным сюрпризом для блока НАТО, пожелтевший номер труда с передовицей нападения на Кубу. Вызов миру». Десятки газет с заголовками на английском, испанском и французском, плакаты с Фиделем и чегеварой. «Куба? Вы серьезно?» Лев не помнил ничего после третьего бокала текилы на голодный желудок. Но вроде бы это было в Мексике. Как же его угораздило добраться до острова свободы? Где Снус Мумрик? Где Хесус и его отморозки? Где я? Последний вопрос он задал вслух и тут же получил ответ. — Вы в Касарусе. Мое жилище все соседи называют русским домом из уважения к семейным корням. Голос знакомый. Да, именно этот голос вчера поднимал тосты за нашу советскую родину и читал наизусть стихи Михаила Светлова. Руса? Михаил Светлов? Когда же рассеется этот бред? Видимо, уже никогда. Лев повернул голову и увидел мексиканца в ярко-желтой рубахе с бордовым галстуком и в клетчатых штанах. На босых ногах еле держались сандалии со стоптанными задниками. «Простите, я ничего не помню», — признался лев, потирая переносицу. «Мы знакомы?» «О да, знакомы отлично подружились», — улыбнулся мексиканец. «Меня зовут Пабло Ибаньес», — в переводе на русский «Павел Иванов». «А где мальчик, который пришел со мной?» «Мигелиту. Я расспросил его про все былые прегрешения и вынес приговор Не такой уж он и преступник». Отправил его с запиской в один хороший центр, где дадут работу и койку в общежитии. Трехразовое питание и деньги, пусть небольшие, но честные. А если юноше там не понравится и захочется сбежать, это его выбор. Так что не стоит переживать за судьбу Мигеля. Давайте лучше переживать за вашу судьбу». «Есть о чем переживать?» — поежился Лев. «Немножко». Еще шире улыбнулся Пабло. «Дело в том, что из Мексики...» Почти невозможно улететь на самолёте бесплатно. Здесь вообще мало что возможно бесплатно. Так что путешествие перелётного жениха рискует закончиться. Ах он об этом. Ладно, не страшно. В конце концов, легенда всего лишь легенда. А этот русский мексиканец легко может устроить койку в общежитии. Кстати, а почему вы так хорошо говорите по-русски? Довольно бегло, да? обрадовался мексиканец. «Правда, без практики я начинаю забывать многие слова, но иной раз нарочно общаюсь с туристами из Москвы. Язык я знаю от отца. Он был советским разведчиком во времена Карибского кризиса». «Ясно. Вот почему Фидель на плакатах», — кивнул Лев. «Но как ваш отец оказался в Мексике?» «Он с самого начала был заслан сюда, еще за три года до появления ракет на Кубе», — мексиканец понизил голос. «Только это государственная тайна, и я не уверен, что у нее истек срок давности». «Но как же тогда этот музей, и все соседи знают, что русский...» Пабло прервал изумленный лепет громовым смехом. «Шучу, шучу. Конечно, все это давно не секрет. Но в те годы отец скрывал свое происхождение. Он был смуглым и не сильно выделялся на улицах Мехико». «Приехал сюда из старинного русского города Ташкент и сразу женился на местной красавице, моей матери». «Смуглый? Из Ташкента?» Лев покачал головой и обрадовался, что хотя бы шею отпустила, и она хоть немного двигается. «А как звали вашего отца?» «Ильхом, но здесь его называли Элиас, и никто не догадывался, что он русский». Пабло снова сверкнул белоснежными зубами. Про свое задание он никогда не рассказывал, но нетрудно догадаться, что он за кем-то следил, что-то кому-то сообщал. Благодаря его шифровкам Карибский кризис и состоялся. Но я не помню всей сути. Да и не могу помнить. Родился я через пять лет после тех событий. Лев наклонился вперед, потом прогнулся назад, контроль над телом потихоньку возвращался, подвигал руками точно шарнирная кукла. «Слушайте, Пабло...» «А что это за жуткий парк с пупсами на деревьях? Меня там чуть кондратья не хватил «О, это легендарное место!» Полвека назад в канале утонула девочка. Она громко кричала, но спасти ее не успели. Спустя 40 дней в парке по ночам стали видеть призрак утопленницы. А многие даже слышали, как тонкий голосок жалобно звал на помощь. Зачем она там бродит? Почему не успокоится? Никто не понимал. Пока однажды не спохватились, погибшая девочка забыла на берегу куклу. Наверное, приходит с того света, чтобы найти ее. Тогда обыскали весь парк, нашли куклу и повесили на дерево на видном месте. С той ночи привидение больше не появлялось. А чтобы отвадить ее навсегда, с тех пор многие приходят в парк и оставляют на ветвях самых разных пупсов, барби и даже плюшевых медвежат. «Неужели в эту туфту кто-то верит?» усмехнулся Лев. «Мне незнакомо значение слова «туфта», но, я догадаюсь, это что-то вроде ерунды». Мексиканец подмигнул и продолжил. «Представьте себе, верят. В Мексике вообще к призракам относятся с особым уважением. Даже карнавал устраивают на День мертвых. Так что историю про утопленницу проглотили за милую душу. А придумал ее мой отец для своих шпионских целей. «Представьте, как трудно передать, например, отснятую микроплёнку сотрудникам посольства, когда все следят за всеми на пороге ядерной войны. Отец же прятал донесение в кукле, шёл в парк и вешал на ветку». «Ну, подождите», — лев попытался встать, но ноги пока не слушались. «А если какая-нибудь девочка заберёт поиграться?» «Вы недооцениваете суеверность мексиканских девочек, да и мальчиков, и взрослых людей. Никто не рискнет забрать куклу, которой задабривают призрак утопленницы. Иначе привидение может последовать за игрушкой и уморить похитителя во сне». «Но ведь рано или поздно найдется кто-нибудь совершенно неверующий», — не сдавался Лев. — Найдется, конечно. Для этого кукол и уродовали, чтобы никому не хотелось забрать их с собой. Хозяин касса руса поднялся с кресла и подошел к гостю. — Я вижу, похмелье не отпускает, да? Обопритесь на мою руку. Вот так. Позвольте, я помогу вам дойти до кухни. Есть одно средство, которое вас мигом исцелит. Лев с благодарностью ухватился за протянутую руку. «Вы знаете, секретный рецепт КГБ?» — с любопытством спросил он, с трудом передвигаясь на негнущихся ногах. «Тот самый, что позволял советским резидентам пить и не пьянеть?» «Представьте себе, я никогда не общался с людьми из КГБ», — сказал Пабло, как показалось даже слишком поспешно. «Меня учил папа. Он перед большими застольями всегда съедал пару тарелок менуда, густого и очень острого супа. Потом выпивал стопочку для разгона». организм у нас ленивый, пока начнут вырабатываться ферменты для борьбы с алкоголем, пройдет не меньше часа, вот поэтому нужно заранее готовить себя к попойке. Но это все стоило употребить вчера, тут мы уже опоздали. Сейчас вам нужно нечто совсем другое. Я для борьбы с похмельем всегда готовлю ленивый фахитос». «О, я знаю фахитос», — оживился лев. «Это такие ленточки из куриного мяса, тушеные с луком и перцем, да?» «В идеале — да, но это нужно заморачиваться, нарезать тоненько. Я делаю проще. Забрасываю в котелок целую курицу, луковицу, пару перцев. Если кому надо, тот ведь и в тарелке порежут верно?» Пабло поднял крышку, выпуская облачко ароматного пара, и у льва сразу заурчала в животе. «Вот, видите, как раз вовремя. Подайте тарелку, пожалуйста. Нет, не эту, глубокую. Вам сейчас не помешает немного бульона. Ну, что ж вы застыли? Прошу к столу. Садитесь, садитесь, можно без церемоний, ведь мы же практически земляки. Лев придвинул тарелку, отломил половину кукурузной лепешки и утопил в наваристом душистом бульоне. Простите, Пабло, но я не понимаю. Вы так спокойно рассказываете всем о том, что ваш отец был засланцем вражеского государства. Не боитесь негатива? «Что вы, наоборот! Я местная знаменитость, сын советского разведчика. Мне это создает много пользы. Я работаю в министерстве, и там все очень гордятся, что у них есть сын советского разведчика. В других министерствах никого похожего нет». «В министерстве?» «Да, в министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов». «Так мы с вами не только земляки, но и коллеги», — обрадовался Лев. «Я ведь помощник председателя Комитета Государственной Думы по экологии». «Прекрасно!» — Пабло похлопал коллегу по плечу. В другой руке он как-то умудрился удержать бутылку текилы и два бокала. «За это нужно выпить». «Выпить?» Ужас, прозвучавший в этом восклицании, мог бы обидеть хозяина дома, поэтому пришлось выкручиваться. «Но вам же нельзя пить. Сегодня рабочий день, и в министерстве пустяки». Мексиканец разлил золотую жидкость по бокалам. «Я пойду на работу вечером, после сиесты. Знаете, наш министр настаивает, чтобы его подчиненные ни в коем случае не перегружались. В других министерствах сотрудники порой умирают от сердечного приступа, но только не у нас». «Похоже, у вас тут не только с ленивые», — заметил Лев. «Поверьте, это не так», — горячо возразил Пабло. Лень — это состояние, которое можно победить, взбодрить, мотивировать, припугнуть. А вот если ты пофигист, то искоренить это невозможно. Для мексиканских чиновников пофигизм — это главный принцип работы. В любом кабинете вы услышите в ответ на вопрос единственное слово «манена». А это значит «завтра». Это значит «никогда». «Большинство сотрудников нашего министерства лишь передают бумаги друг другу, а если передать некому, перекладывают из одного ящика стола в другой». «И никто не возмущается?» — удивился Лев. «Чему что-то возмущаться? В Мексике все уверены, что от чиновников один вред. Получается, чем меньше мы работаем, тем больше пользы. А в России разве не так? Вот я недавно читал мемуары Тютчева. Вы же помните эту книгу?» Лев сконфуженно опустил глаза и, чтобы избежать неловких расспросов, вцепился в бокал с текилой. За Тютчева. Пабло послушно выпил и потянулся за бутылкой. Так вот, Тютчев утверждает, что император Александр Второй терпеть не мог разговаривать с умными людьми. С ними он чувствовал себя как ревматик на сквозняке. Соответственно, на высокие посты при нем назначались не умные, талантливые и амбициозные люди, а бесцветные, недалекие... но главное почтительное. Те, кто тише воды ниже травы, сидит не высовываясь и перекладывает бумажки. Те, кто никогда не вонзит нож в спину ради более высокой должности. Об этом Тютчев и написал. Умом Россию не понять. Помните, как там дальше? От позора льва спас телефонный звонок. Дребезжал не сотовый, а самообыкновенный кнопочный аппарат на стене. Мексиканец долго говорил, время от времени стреляя глазами в сторону гостя. Когда беседа завершилась, Пабло вернулся к столу. «Представляете, я решил все ваши проблемы!» Разумеется, тут же забулькало текила. Лев вздохнул, но послушно выпил. Ему и вправду хотелось, чтобы сеньор Ибаниес одним махом решил все его проблемы. Вот только возможно ли это? «Я устроил вас в экологическую комиссию». Пабло горделиво поправил галстук. «Полетаете над Мексиканским заливом, как международный наблюдатель. Одна из последних остановок на маршруте — Куба. Там вы спокойно уйдете из комиссии. А на Кубе, в отличие от Мексики, все бесплатно. Или стоит так мало, что может считаться бесплатным. К тому же там очень любят русских. Наверняка найдутся поклонники перелетного жениха. А значит, вы сможете продолжить свое прекрасное путешествие». «Ах, вы опять об этом!» «Ну что же, куба так куба!» «Возможно, это решение принимал уже не Лев, а Текила, но...» «Я согласен», — успели произнести его губы, а потом уже замигала тревожная кнопка в мозгу. «Но как же я в комиссию? У меня даже документов нет!» «Документы — это туфта! Я правильно употребил это слово, да?» Рад узнать новое слово. Ведь нам всем завещали учиться, учиться еще раз. Так вот, документы... Вы недооцениваете степень чиновничьего пофигизма. Мой начальник обрадовался до да нельзя, узнав, что у меня гостит помощник главы Комитета по экологии Государственной Думы России, потому что международный наблюдатель сразу повышает статус комиссии. Он вычеркнул из списков нашего специалиста и вписал ваше имя. До самолета я провожу вас лично, и никто не спросит никаких документов. Все останутся довольны. «Кроме специалиста, которого вычеркнули из комиссии», — предположил Лев. «И не угадал». «Что вы? Что вы! Этот на седьмом небе от счастья! Ведь иначе пришлось бы лететь ему, а это куда утомительнее, чем перекладывать бумажки в кабинете». «Ну что за комиссия? Что мне нужно будет делать? Справлюсь ли я?» безусловно справитесь даже если мы выпьем еще по одной нет я настаиваю да, за ваше здоровье вот и умница так о чем мы ада комиссия «Наше министерство должно отреагировать на заявление экологов, что разлив нефти в Мексиканском заливе угрожает жизни редких птиц, рыб и вообще. Они выкладывают в интернет кошмарные сюжеты. Вот комиссия и полетит проверять, как обстоят дела на самом деле. Не фальшивка ли эти сюжеты? Не призваны ли они подорвать репутацию добросовестных иностранных корпораций, добывающих нефть с разрешения правительства Мексики? Понимаете?» «Понимаю», — кивнул Лев. «Чего ж тут непонятного? Вы хотите на официальном уровне признать, что угрозы нет, а экологи преувеличивают и передергивают. Но если ролики уже выложены в интернет, как же вы сумеете убедить всех, что нефтяное пятно — выдумка активистов Гринпис? Люди же увидят своими глазами разлив нефти, чумазых птиц и дохлую рыбу. Они же не дураки». «Конечно нет. Дураки-экологи». Пабло развязал галстук и бросил под стол. «Вы же знаете, по какому принципу строится вся современная пропаганда. На чувстве вины она строится. Допустим, в новостях показывают сюжет про войну. В нем обязательно мелькнет грязная оборванная девочка. Голодная, несчастная. А лучше, если раненая осколком гранаты или без ноги. Тогда у каждого зрителя сердце ёкнет. Ах, бедняжка!» Правительство развязывают войны, а страдают дети. Взрослые виноваты, а значит и я, зритель, в какой-то мере несу ответственность. Значит, я поддержу любую миротворческую миссию или повышение бюджета на оборону. Но это все на уровне ощущений, ненавязчиво достигается. Экологи же бьют в лоб. Каждый виноват в том, что планета умирает. Пластиковую бутылку не в тот контейнер бросил, все, ты убийца. Лично погубил дельфина. Ездишь на автомобиле, тварь, загрязняешь воздух, рвешь озоновый слой и превращаешь зеленую планету в пустырь. Две березы на твоей совести. Воду льешь почем зря, электричество не бережешь, эко-преступник, уже не отмоешься. И когда экологи сообщают, что какая-то компания виновата в разливе нефти, люди уже не так сильно осуждают капиталистов. Ведь все мы не без греха. Получается, экологи своими нападками вроде как должны клеймить нефтянников, а на деле снижают возмущение людей. Ладно, допустим, — льва переполняла жидкое золото и спорить не хотелось. Но если все так, зачем лететь? Можно ведь подписать решение комиссии, не выходя из министерства? Можно, — согласился мексиканец, — но это нечестно. Одно дело закрыть глаза на мелкое нарушение, и совсем иное дело проморгать глобальную катастрофу. Проверить все-таки надо, но я уверен, что все будет хорошо. Я оптимист по натуре, и даже в моем некрологе подчеркивается, что это у меня от отца. Оптимизм, как и пессимизм, передаются генетически». Н «Некрологи?» — от неожиданности Лев подавился перцем и долго кашлял, пока не пришел в себя. «Наверное, почудилось, хотя готов поспорить, что вы... чётко произнесли «в моём некрологе». «Да, всё верно», — просиял Памбло. «Я пишу некрологи, для себя, ну и для друзей, которые обращаются за помощью». «Но ведь вы же живой? Или я чего-то не знаю, может, у вас страшный диагноз или...» «Ничего подобного. Я планирую пережить всех своих недоброжелателей. Они, знаете, люди крепкие и с отменным здоровьем. Но в Мексике есть традиция». «Здесь во всех газетах непременно печатают некрологи на смерть чиновников любого ранга. Вы не представляете, насколько они сухие и дежурные. Набор клише. Ничего оригинального. Особенно если человек скончался внезапно и родные в шоке. Им все равно, что напечатают». «Покойнику, извините, тоже все равно», — перебил Лев. «А вот и ошибаетесь», — возразил Пабло. «Покойник покойнику рознь». Мне вот будет неприятно, если газеты проводят меня по тому же шаблону, что и старого Сантьяго из казначейства. Поэтому я сочиняю тексты, оттачиваю каждое слово, иногда рифмую строчки в надежде, что некрологи обо мне навсегда войдут в историю Мексики, хотя бы в пособия, как правильно писать статьи об умерших. «Давайте я почитаю вам самые интересные. Жаль, вы не понимаете по-испански, но оцените хотя бы красоту звучания, а я буду переводить». Он достал из-под стола еще одну бутылку текилы. «Не беспокойтесь, их не так много. Всего-то сотни-две».